Глава пятая. Гая была не единственной из клана, кто не спал в эту ночь. Не спали Донна и Питер. Опозоренные миссис Дэвид Дарк и миссис Палмер Дарк лежали без сна рядом со своими храпящими супругами, безмолвно сокрушаясь, что жизнь от чего-то сурова к порядочным женщинам, которые всегда стараются все делать правильно. Вирджинии не давала уснуть беспокойство. Миссис Тойнби Дарк бодрствовала, лелея злобу. Полин Дарк не сомкнула глаз, гадая, разведется ли Хью. Тора Дарк с тревогой ждала возвращения домой пьяного и дрочливого в мужа. Спали оба Сэма, не имевшие причин для бодрствования. Забылись крепким сном Хью Дарк, И Роджер Пенхоллоу, даже Уильяму И. удалось заснуть, хоть и с примочкой на носу. В общем и целом, мужчины справлялись с бессонницей успешнее женщин, если не считать тети Бекки, что спала сном без сновидений в своей могиле на аккуратном кладбище Роуз-Ривер, уравнивая женский счет. Джоселин не смежила век. Легла, но всю ночь беспокойно ворочилась. В конце концов, отчаявшись задремать, осторожно встала, оделась и, выскользнув из дома, отправилась на берег. Впадины дюн были залиты лунным светом. Прохладный ветер, гнездившийся в травах на красных гребнях холмов, приносил слабое веяние тонких, холодных и сладких ароматов ночи. Вдоль берега мерцала рябь прибоя, а над гаванью миражом повис туман. Вдали слышался рвущий душу зов моря, такой же тоскливый, как и тысячу лет назад. Она чувствовала себя старой, убогой и опустошенной. Возможно, Хью и впрямь любит Полин, хочет обрести свободу для нового брака. Очень хорошо. Почему нет? Разве она не полюбила Френка? Почему бы не взглянуть на все философски? Если Хью получит развод, я тоже стану свободна, и, возможно, тогда Фрэнк вернется? Нет, она не могла так думать. От этой мысли высокое пламя любви, которое она поддерживала в своем сердце все эти годы, меркла и обесценивалась. Над дюнами разливался восход, легкая дрожь бежала по травам песчаных холмов, Когда она возвращалась домой. Джоселин и в голову не пришло, что кто-то может встретиться ей в столь ранний час, и нате вам. Тетушка, но согнутая чуть не крючком, ходка трусила ей навстречу по росистой траве безмолвного белого пастбища Элла Гримсона. И Яркие черные глазки, блеснув из-под накинутой на голову серой шали, пронзили Джоселин любопытным взглядом. Тетушка Но казалась невероятно старой и в то же время загадочно молодой. «Рано встаете, миссис Дарк!» Джоселин ненавидела, когда ее так называли, как не любила забирать на почте письма, адресованные миссис Хью Дарк. Однажды ей пришлось, кусая губы, подписать некий юридический документ именем Джоселин Дарк и она в сердцах бросила ручку, закончив дело. Тетушка Но, единственная из всей родни, именовала ее Миссис Дарк. Но обижаться на старушку, а тем более обижать ее, не стоило. «И вы тоже, тетушка». Э, я совсем не спала». Провела всю ночь в Майерс Форест. Девчонку приняла. Прекрасное дитя, но рот у нее, как у всех Майерсов». «А что Элис?» «Элис в порядке, но ужасно жалеет себя. Хотя все прошло для нее недурно. Никаких страданий. Одно удовольствие принимать такие роды. Я бы и у тебя ребеночка приняла». «Там». Тетушка Но махнула рукой в сторону Тривуфа, парящего призраком в бледно-сером свете над холмом. «Если б ты не взбрыкнула, Я уже принимала младенцев в том доме. Помогла появиться на свет Клари Треверн. Какое было время! Старый Корнелий, хотя тогда он был молодым Корнелием, чуть не свихнулся, как будто прежде никто детей не рожал. Счастье еще, что мне удалось заманить его в подвал и запереть там, иначе ребенок никогда бы не родился. Бедная миссис Корнели никак не могла разрешиться от бремени из за его воплей клара стала последним ребенком в тривуфе пора бы уже появиться следующему эх чего только нынче не бывает говорят Хью собирается получить развод у янки если это случится полин не позволит ему второй раз проскользнуть у нее между пальцев но ей никогда не родить ему таких детишек какие были бы у тебя джоселин ишка у нее танка для этого